Глава 17. Королевство Ассир. Брандхайм. 1 июля 1408 года. Поздним летним вечером в просторном шатре в центре военно-полевого лагеря над картой склонился человек в простом офицерском мундире Ассирской регулярной армии без знаков различия. Это был пожилой сухопарый брюнет с густой сединой в длинных волосах. Звали его Лотар Эвриго, титул Барон Сверхай, звание Крин-генерал, что соответствовало генерал-лейтенанту Имперской армии, должность командующей Первой ударной армией королевства Ассир. Лотар Эвриго без скромности именовал себя лучшим полководцем королевства, и на это у него имелись все основания. Не самый знатный и далеко не самый богатый дворянин Асира, он 37 лет веры и правдой служил в своей стране и династии марандидов. Эвриго начал службу рядовым гвардейского королевского полка, и чтобы дослужиться до командарма, ему понадобилось три десятка лет. Он воевал большую часть своей жизни, и перечень его заслуг был очень длинным. Потомственный вояка громил пиратов и участвовал в пограничной войне, которая произошла между ассирами и осилками 20 лет назад. Лотар утопил в крови восстание мятежных баронов Гинхольма и подавил крестьянский бунт в Линге. Но его звездный час настал в тот момент, когда независимый от империи государства материка Мистир Заручившись поддержкой эльфов и манкари, решили напасть на Остверов. Тогда его вызвал к себе король Унич I и поручил лично разработать план войны. Разумеется, Иврига оправдал доверие государя. И не его вина, что война затянулась. Если бы другие генералы королевства следовали его рекомендациям и придерживались плана, имперцы давно бы уже были сброшены в океан и оставили Мистир. Однако нет. Эти напыщенные болваны, которые гордились чередой высокородных предков, но не могли похвастаться острым умом и военным опытом, решили поступать по-своему. И в итоге темпы первого натиска снизились, а имперцы получили возможность собраться с силами, мобилизовались и стали огрызаться так, что победоносное наступление захлебнулось после чего Унич-Первый разжаловал большинство генералов и по совету Еврига продвинул в высший командный состав вчерашних полковников и майоров, которые показали свое мастерство руководить войсками не в уютных кабинетах, а в настоящих сражениях. Ну а сам Латар возглавил красу и гордость Асира первую ударную армию. Один человек, каким бы умным он ни был, не в состоянии переломить ход войны. Но Эвриго делал все, что в его силах. Он давил на имперские войска, не давал врагам передышки и постоянно их теснил. Его армия за пару лет сражений увеличила территорию Ассира за счет захваченных земель на 70%. И оставалась самая малость взять несколько городов, которые имели стационарные телепорты, а затем рассеять остатки войск двух великих герцогов империи – Туира Каяса и Ульрика Варны. После чего можно садиться с ослабевшими имперцами за стол переговоров, выдвигать свои условия и заключать мир. Так считал командарм номер один. Вот только это зависело не от него». Он был всего лишь исполнителем, проводником королевской воли, а властитель Ассира, сиятельный Унич I, в последние годы сильно изменился, причем не в лучшую сторону, и даже такой верный генерал, как и Вриго, не мог этого не заметить. При дворе Уничью появились вампиры и прочая нечисть, немыслимое дело, и аристократы королевства стали возмущаться, Однако вместо того, чтобы договариваться со своими подданными, как это было раньше, сейчас Унич первый действовал иначе. Король перебил наиболее строптивых феодалов, а остальных запугал и взял в заложники их семьи. К счастью для Эврига, его репрессии не коснулись. Он рано овдовел, и от брака с любимой женщиной у генерала осталась прелестная дочурка, которая находилась в его родовом замке Сверхай. Полководец тосковал по ней и считал, что она самое дорогое, что есть в его жизни. Однако долг превыше всего. Генерал не мог оставить фронт, поэтому обменивался с дочерью письмами и как бы между делом начинал подыскивать ей женихов. Пусть не богатых и не очень знатных, но сильных телом и духом, честных и мужественных. Хотя это не самое важное. Главным для него, как обычно, была война. И стараясь не прислушиваться к ужасающим слухам из столицы, командарм был погружен в работу, смотрел на карту и планировал очередное наступление. Интриги не для него, и не стоило обращать внимание на паникеров, которые утверждали, будь то Унич уже давно не человек, и на престоле осирова восседает демон. Такого просто не могло быть». Следовательно, паникеров, невзирая на чины и былые заслуги, необходимо немедленно брать под стражу и передавать в военную контрразведку. Итак, продолжая разглядывать карту материка, Мистир размышлял командарм. Что мы имеем? Экспедиционный корпус имперских войск под командованием Юлия Фара высадился на нашем побережье в трех переходах от столицы королевства. С ним 15 тысяч остверов, полторы сотни чародеев и 3-4 тысячи нанхасов. Это проблема. Но она решаема. Вокруг нашей столицы сосредоточено до 45 тысяч воинов, без учета наемников и военных советников народа Манкари. Командование войсками взял на себя лично король Унич, и он сможет разбить противника. Так что туда смотреть не надо. Сосредоточимся на своем участке. Перед моим фронтом вдоль Приморского тракта остатки Маирского горного корпуса ⁇ Остверов ⁇ сводный наемный корпус Торгово-промышленной палаты, обескровленные войска двух имперских армий семьи Каяс и неизвестное количество воинов семьи Варна. Вероятнее всего, пара пехотных бригад. Командуют этими силами. Туир Каяс — заносчивый великий герцог, который продолжает мстить за погибшего отца и бьется за свои родовые владения. Он не самый умелый стратег и горяч, но за годы войны многому научился, и недооценивать его не стоит. Герцога можно ловить на слабостях, только делать это надо с умом, чтобы ловушка не казалась ловушкой с первого взгляда. Общая численность вражеских войск – 50 тысяч воинов, две сотни магов и жрецов, несколько десятков боевых монстров и 10 батарей полевых стрелометов. А у меня 4 дивизии регуляров, 3 охранных бригады, 10 отрядов наемной пехоты и полторы сотни чародеев. С левого фланга вдоль океана движется наша вторая армия под командованием Крин-генерала Роммайна. Это еще 30 тысяч воинов и сотня магов. А с правого фланга осилки маршала Громина. И у союзников 60 тысяч воинов, но мало чародеев, не более 80. План грядущего сражения должен быть максимально простым и эффективным. Пробный удар нанесут осилки, которым можно пообещать огромную добычу и славу победителей Каяса. А когда они умоются кровью и начнут откатываться к Маирскому хребту, сомнений в этом нет. Наши две армии, моя и Ромайна, атакуют имперцев. Туир-Каяс наверняка будет занят погоней за осилками, не может такого быть, чтобы этот молодой герцог не увлекся. На это он отвлечет немалую часть своих сил, и победа достанется Осиру. Наши две армии прижмут Самые крупные вражеские соединения К городу Чимара А мелкие будут рассеяны Затем решительный штурм И очередной оборонительный узел имперцев Падет А дальше все по отработанной схеме Этнические чистки И концентрационные лагеря Для оказавшихся на имперской территории Ассиров Передел земель и сбор трофеев Господин генерал Прерывая размышление командующего, в шатре появился его верный адъютант Максимус Орье. К слову сказать, такой же истовый служака, как и генерал, а помимо того, один из возможных претендентов на руку его дочери Беатрис. «В чем дело?» — Эвриго посмотрел на Орье. «Я отдал приказ тревожить меня только в самом крайнем случае». «Сейчас?» Как раз тот самый крайний случай адъютант преданно пожирал своего начальника и кумира глазами. «К вам гонец. Из столицы?» «Никак нет. От вашего соседа, барона Эрвина Динтера. У него необычное послание. Случилась беда. Зови гонца. Живо!» Спустя минуту адъютант привел в шатер толстяка в грязной пропотевшей одежде. Было заметно, что гонец проделал долгий путь и устал, и хотя лицо толстяка кого-то смутно напоминало генералу, сразу он его не узнал. «Дай письмо!» — генерал протянул гонцу ладонь. Молча, опустив голову, толстяк достал из походной сумки опломбированный тубус для посланий и передал его Эвриго. Генерал отошел в сторону, встал под магическим светильником, который нависал над картой, сломал сургучную пломбу и начал читать. Друг детства и сосед, барон Эрвин Динтер, писал, что замок Сверхай полностью сгорел, а дочь генерала похищена. Пожар не был случайностью, замок подпалили злоумышленники. И это не простые разбойники, а люди короля Унича которыми командовал вампир с жетоном капитана гвардии. Динтер клялся своей честью, что пытался спасти Беатрис. Как только он узнал о нападении, сразу собрал отряд дружинников и бросился на выручку соседям. Однако враги оказались сильнее, и вампир в одиночку, не особо напрягаясь, убил большую часть воинов барона. По этой причине Динтеру пришлось отступить. Жаловаться некому, старая администрация провинции давно заменена новыми фаворитами короля, кстати, среди них тоже имеются вампиры. И все, что барон Динтер мог, предупредить Эврига об утрате дома и дочери. Дальше командарм пусть думает сам, как ему поступить и что он должен сделать. А если его заинтересуют подробности, то ими может поделиться гонец, которому можно доверять, ибо он не слуга, а благородный дворянин. Два раза перечитав послание Динтера, Крин-генерал замер без движения. Может быть, впервые в жизни он не знал, что ему делать и как нужно поступить. Письмо не обман, бумага гербовая, с печатью Динтеров, да и почерк соседа Эврига был хорошо знаком. Но чем он провинился перед королем? Почему некий вампир с жетоном гвардейского офицера сжег его замок, убил слуг и похитил дочь? Как такое возможно? Неужели и до него докатились королевские репрессии? Или все-таки правы люди, которые утверждают, что на престоле марандидов сидит безумный кровожадный монстр? От сотен вопросов у генерала заболела и закружилась голова. Он пошатнулся и, чтобы не упасть, схватился за стол. А затем Лотар посмотрел на толстого гонца в одежде простолюдина и узнал его. «Ты барон Себастьян Баго!» Иврига ткнул в него указательным пальцем. «Владетель Лориса и государственный преступник! Мы встречались с тобой пять лет назад при дворе короля, и тогда ты был человеком герцога Цумкана!» «Так и есть!» «Я барон Баго», — согласился Толстяк. «Однако я никого не предавал. Я борец за свободу нашего народа от иго демона Клорха». Адъютант за спиной гонца напрягся. Видимо, он ждал немедленного приказа арестовать изменника. Но вместо этого Крин-генерал велел ему покинуть палатку, а потом пригласил Богу присесть и попросил рассказать все, что барон знает о похищении дочери и демоне по имени Клорх.